«Уже закат!» – мысленно пробормотал Минору, скрывающийся в тенях деревьев рощи, расположенной напротив бывшей девятой лаборатории. В окрестностях было совершено темно, но если бы небо было ясным, то сейчас солнце только начинало бы скрываться за горизонтом, если бы не густые облака, то были бы ещё сумерки. Это было то самое время демонов, время несчастья. Время, когда люди могут встретиться с демонами, время, когда демоны становятся сильней и люди подвергаются опасности. Минуру послал мысленный сигнал боевой силе, привлеченный им в эту операцию. Это были не волшебники древней магии из Киото или нары. Это были временные почненные Джо Гунзыне, беженцы с континента связанные обязательством за помощь. У них не было своих намерений, другими словами у них была нехватка мотивации, поэтому они не подходили на роль противников тацу или каста. Но они должны суметь хотя бы выиграть немного времени на снятие печати с кукол паразитов, Подумав об этом, Минор решил использовать заклинание создания создании марионеток, полученные знания Джоу Гунзиня. Один из таких колдунов врезался в главные ворота лаборатории и подорвал себя огненной магией. Однако это не было подрывом себя в прямом смысле слова, потому что само по себе его тело не взорвалось и мгновенной смерти не последовало. Однако он применил магию на нулевой дистанции, при этом превзойдя собственные пределы магической силы. Получив рану, которая приведёт к смерти, если её оставить без лечения, Он смог выдать мощность достаточную, чтобы одним ударом сломать ворота. Рецу, Аяка и Фумия, сидящие за одним столом, только что закончили есть суп. Все они одновременно повернули головы в сторону главного входа в лабораторию, хотя при этом встал только Фумия, но ни Рецу, ни Аяка не упрекнули его в этом. Почему не сработало оповещение о приближении? Бормотание Рецу означало, почему не зазвучила тревога из-за приближения подозрительного человека? Барьер? Не дожидаясь манения других, он сам дал ответ. Это был настолько мастерски развернутый барьер, скрывающий магическую активность, что его не заметил даже Куда Рецу, которого называют самым умелым в мире. Поле помех, которое не изолировало псионовые волны, а делало их трудноразличимыми, охватило широкую область перед входом в лабораторию и частично территорию самой лаборатории. Фактически Рецу смог заметить это только сейчас. «Это барьер сокрытия...» особенно хороши в использовании которого колдуны с юго-западной части континента. Под континентом здесь Рецо подразумевал не Евразию или Азию, а обширную территорию Великого Азиатского Альянса. А фраза «юго-западная часть континента» указывала на провинции Сычуань и Юннань. «Ваше превосходительство, уж не Минорок он ли это пришел?» Услышав про континентальный барьер, Фумия подумал про минору: «Если это Миноро, то его цель – куклы-паразиты». «Куклы-паразиты — это то гомоноидное оружие, которое было испытано на территории проведения кросса с препятствиями в прошлом году?» «Значит, вы в курсе?» «Да, в некоторой степени мы были вовлечены в это дело», — ответила Аяка на вопрос Рецу. «Ясно. Да, это те самые куклы-паразиты». Рецу ответил на первый вопрос Аяка и затем добавил в виде разговора с самим собой. «Значит, тогда там был не только шиботация кун». Куклы-паразиты запечатаны на складе в северной части территории. Извините, но не могли бы вы отправиться туда в качестве помощи. Я тоже последую туда после того, как проясню ситуацию в главном здании лаборатории. Понял. У двоих представителей семьи Куроба по сути не было причин подчиняться Рецу, но Кудо Минора был врагом и семьей Юцубо тоже. Если он атакует лабораторию ради кукол-паразитов, значит его целью является повышение своей боевой силы. потом он, несомненно, найдёт применение этому гуманоидному оружию, мешать врагам семьи Юцуба наращивать свою силу — это естественная обязанность побочной ветви семьи Юцуба. «На, Сан, пойдём!» «Да», — Аяка не возражала против этого решения Фумии. Охрана бывшей девятой лаборатории была непростым соперником даже для увеличившего свою силу Минору. «Однако... вам далеко до Майюми-сан и её сестёры Дзимонзи-сана». Минору добрался до склада с запечатанными куклами-паразитами за короткое время. С того дня, как он пришёл сюда, чтобы стать паразитом, ключ так и не сменили. Минору это казалось небрежностью, хоть это был электронный замок. Стоп, погодите-ка. Просто на всякий случай Минору усилил свою оборону парадом и тонко, и бесконтактным способом активировал электронного золотого шелкопряда из отдалённого от двери места. Электронный золотой шелкопряд проник в электронный замок. Сразу после этого на консоли электронного замка сверкнул мощный электрический разряд. Это было опасно. По увиденному разряду было понятно, что его напряжение и сила тока были на смертельном уровне, даже Минору было бы временно нейтрализован, если бы коснулся его. В момент выпуска своей магии становишься беззащитным против другой магии. Это ловушка, взявшая за основу этот принцип, и установил её, вероятно, его дед. Как и ожидалось от самого умелого в мире. Однако Минор разработал модификации электронного золотого шелкопряда, выпуская ему из отдалённого места, используя проложенный по воздуху путь для электрического тока. Если бы он оставил этот путь, то рисковал бы получить удар электрическим током, однако Минор закрыл линию передачи сразу же после того, как электронный золотой шелкопряд прошёл по ней, благодаря чему он не получил никакого урона от разряда из консоли. Он и выпустил электронного золотого шелкопряда ещё раз. Электронная схема консоли уже была выжжена. Электронный замок активировался не сигналом с консоли, а заменяющим его сигналом электронного золотого шелкопряда. Таким образом, проход для Минору был открыт. Иллюзорный образ Минору был атакован одновременно с его проходом через дверь. В отличие от прошлого раза, охранники были размещены даже внутри склада. Однако не один или двое, Минору насчитал признаки присутствия более пяти человек. «То, что я не чувствовал их присутствие до этого момента, говорит об их высоком мастерстве. Однако и этого тоже недостаточно». Вспомнив времена, когда он был человеком из семьи Куда, Миноро высоко оценил атаковавших его из засады волшебников. Битва закончилась меньше, чем за одну минуту, в итоге на полу склада лежало шестеро побеждённых волшебников. Фумия и Аяко не пошли напрямую к указанному месту в складу. Направились они на автостоянку, туда, где был припаркован автомобиль Семикуроба. Там Фумия собирался взять специализированный кат, созданный для применения прямой боли. «Ёный господин!» «Это нападение Куду Минору! Свяжись с главным домом Иотосаном и будь наготове! Подготовь путь к отступлению!» «Понял!» Молодой человек в чёрном костюме, являющийся личным прислужником Фумии и обладающий именем Куракава Шараха, которому так и хотелось придраться, «Так ты Кура, чёрный, или Шура, белый?» Без лишних вопросов последовал указаниям Фумии и включил устройство связи. Фумия достал из бардачка на заднем сиденье покрытый чёрным лаком кастет и надел его на правую руку. При надевании специализированный кат в форме кастета автоматически включился. «Нессан, пожалуйста». «Поняла». Аека повернулась к северной части территории лаборатории. «Ван туда, значит?» Через зазор между зданиями был виден целевой склад. «На всякий случай полёт будет над крышами». «Принято. Нессан, не перенапрягайся тут». «Уж я-то не потеряю бдительность». Улыбнувшись в ответ на беспокойство Фумии, Аяка активировала псевдотелепортацию, тело Фумии исчезло. В следующий момент он появился на крыше примерно в 80 метрах впереди. Минура почувствовал, что по направлению к складу, в котором он находился, была выпущена мощная магия. Псевдотелепортация? Это была не атакующая напрямую магия, но она наверняка отправила сюда бойца. На крыше появились признаки присутствия человека, Но не заботясь об этом, Минора вливал силу в магию, которую начал применить до этого. «Готово!» Неосознанно пробормотал он расслабленным голосом. Сразу после этого в потолке склада появилось отверстие. Композитный материал, способный выдержать взрыв тактического ядерного заряда, был проломлен магией за какие-то десятки секунд. Была использована магия «Кислительный распад». Это была магия, схожая с той, на которой специализировался Минору. Она принудительно вытягивала электроны из твёрдого вещества, лишая его силы межмолекулярных связей. Хотя окислительный распад этого волшебника уступал окислительному распаду самого Минору, но он тоже был на довольно высоком уровне. «Короба Фуме!» Миноро узнал человека, который спрыгнул вниз через это отверстие. Турнир девяти школ прошлого года. Это был волшебник одного с ним возраста, ставший ключевой фигурой успеха четвёртой школы в коде «Монолита дивизион новичков». Не отвечая на вопрос Минору, Куроба Фумия вытянул вперёд правую руку. «Кастет?» На его кулак был надет чёрный кастет, однако расстояние до Минору было около 10 метров. Миноро не понимал, что хочет сделать Фумия, не понимал до следующего момента. Внезапно миноро поразила сильная боль. «Удар в живот?» Однако было очевидно, что кулак Фумии его не достаёт. Выстрелов воздушными пулями или давлением тоже не наблюдалось. «Как?» Минору переключил контроль над физическим телом с мозгой и нервной системы на управление напрямую из разума, чтобы отрезать чувство боли. «Боль не исчезает, но живот всё равно сильно болел. Если так продолжится, то мне конец». Из-за чувства опасности перед неизвестной атакой Минору выпустил в сторону Фуми очередь из плазменных пуль, представляющих собой пулей из ионизированного воздуха. Используя ловкое маневрирование в воздухе, уже показанное на турнире девяти школ, Фуми уклонился от всех плазменных снарядов Минору и снова вытянул вперёд правую руку, приземлившись. а У Минора вырвался крик боли. Он схватился правой рукой за правый глаз. Его правый глаз пронзила такая сильная боль, как будто он был раздавлен, однако ощущение от касания глаза, приходившие от его ладони, говорили ему, что никаких повреждений нет. Минора упал на колени. «Я проиграл!» В его мыслях появилось предчувствие поражения. «Неужели ничего не могу с этим сделать?» Побуждаемый чувством нервозности от того, что он не сможет выполнить своё желание, он выпустил самоубийственную магию. Магия Фумии Прямая Боль, причиняющая боль напрямую разуму, была эффективна даже против паразитов. Было неожиданно, что не удалось вырубить с одного удара, однако второй удар опустил Минору на колени. Если бы здесь присутствовала третья сторона в качестве наблюдателя, она бы, несомненно, подумала, что Фуми находится в шаге от победы. Однако в тот момент, когда Фуми попытался выпустить третью прямую боль, он испытал острое чувство опасности. Это была не просто интуиция. Его магическое восприятие говорило, что всё пространство внутри Склада будет охвачено магией Минору. «Не может быть! Это Нокс Аут!» Мысленно прокричал Фуми. Нокс Аут – так называлась магия, которая делала Аут, то есть упускала Нокс. то есть различные оксиды азота. Это была магия системы поглощения, которая заставляла вступать в реакцию друг с другом кислород и азот, содержащиеся в воздухе. Последовательность магии была построена так, чтобы избегать создания высокотоксичной двуокиси азота, NO2, и создавать в основном оксид азота, NO. Однако оксид азота тоже токсичен, можно потерять сознание, если вдыхать его несколько минут. Из-за этой особенности его название «knocks out» также имеет двойной смысл, подразумевая нокаут. Эффектом, который оказывает эта магия на людей, является не только потеря сознания от оксида азота, поглощая из воздуха кислород в больших количествах, а она также вводит противника в состояние кислородной недостаточности. В закрытом помещении это чрезвычайно опасная магия. И целью этой магии Минора указал всё пространство внутри склада. Без какого-либо назначения безопасной зоны вокруг себя, что обычно делать в таких случаях? «Он решил покончить с собой?» Хотя мысленно Фуми выругался, но он понимал, что происходит на самом деле. Это была тактика проехаться катком, полагающаяся на живучесть и способность исцеления паразита. Фуми отступил ко входу и нажал кнопку открытия двери. К счастью для него ловушка, установленная Кудо Рецу, влияла только на внешнюю консоль, и сама система управления дверью была не повреждена. Двигатель без проблем включился, и дверь плавно открылась. Фомия выскочил из склада и на всякий случай отбежал от него на 20 метров. Центральная нервная система Минору подверглась воздействию оксида азота, вдобавок к чему он испытал кислородное голодание. В результате этого физическое тело Минору перестало функционировать. Однако его разум паразита продолжал осознавать внешний мир и не потерял способность взаимодействовать с внешним миром. «Эй вы, вперёд!» Минору приказал 16 куклам-паразитам вступить в бой. Их печати и Минору снял ещё некоторое время назад. Они были заморожены в состоянии готовности в любое время начать свою работу. Резкими движениями куклы-паразиты поднялись из ящиков, похожих на гробы, и побежали ко входу, дверь которого была оставлена открытой. После этого он вернул обратно кислород и азот из оксида азота, заполнившего склад. Когда воздух стал подходящим для дыхания, исцелёющая способность автоматически активировалась. В этот момент он узнал, что упал лицом вниз, оттолкнувшись толкнувшись руками от пола, он поднялся. «Если бы я оставался человеком, то уже проиграл бы!» Слабым страдальческим голосом пробормотал Минору.